Глава третья Первым, что увидел Меатаэль, когда открыл глаза, была бледно-розовая полоса на небе. Рассвет, но ранний, само солнце еще не появилось. Меатаэль шевельнулся, с опаской, ожидая боли, но боль не пришла. Более того, чувствовал он себя полным силой энергии, как будто после самого лучшего отдыха. Знакомое ощущение, которое могло означать только... — Очнулся? — Давно пора, — сказал рядом знакомый голос. Мэтаэль повернулся на звук и с запозданием понял, что руки его скручены за спиной так, что каждое неосторожное движение удавкой давит на горло. Значит, хотя Арон его исцелил, о доверии речь не шла. Но ведь не убил. Это был хороший знак. Наверное. Моэтаэль перекатился на бок и неловко сел, подобрав под себя ноги, сел так, чтобы видеть арона, который расположился напротив. Кошель с амулетами лежал у бедра мага, крепко завязанный, да еще и окутанный тенями. Значит, сила корону вернулась. И, судя по отсутствию солнца над горизонтом, сила вернулась не потому, что амулет перестал действовать, а потому, что арон ушел с места где источники магии оказались заблокированы. Значит, либо маг догадался, как амулет действует, либо вспомнил. Меотаэль шевельнул пальцами правой руки. Руки были связаны только в запястьях, так что пальцами шевелить получалось, пытаясь призвать тот единственный амулет, который он успел вложить в шов рукава куртки до появления Арона. «Не дури», — негромко предупредил Мак, словно мог видеть сквозь Меотаэля. Или и впрямь мог. Полуэльф решил отложить попытку дотянуться до амулета. Все равно особо не поможет. Потом подумал о том, как бы убедить Арона в своей верности, полезности и незаменимости именно в живом виде, а не в мертвом. Но веских аргументов в голову не пришло. Вообще никаких аргументов не пришло. В голове было пусто, будто в чугунном котелке после ужина. Почему-то... «Ты меня еще не убил?» — спросил Прямо. Единственная реалистичная версия, которая у Меатаэля появилась, заключалась в том, что Арону нужно было что-то узнать, а мертвецов не допросишь. Арон, до того рассматривавший его с непроницаемым выражением, криво улыбнулся. «Оказалось, что часть меня все еще считает тебя другом». Меатаэль моргнул, уверенный, что ослышался. Но ну, нет, в голове не звенело, на звуковые галлюцинации фраза не походила. Рон между тем тяжело вздохнул, словно расстроенный тем, что эта дружелюбная часть не позволила ему избавиться от Меотаэля. «Никак не могу решить, что с тобой делать», — сказал с сожалением. «Развязать и отпустить?» — спросил полуэльф с надеждой. Рон рассмеялся, будто услышав забавную шутку. Хотя, наверное, это и была шутка, только не очень забавная, по крайней мере для Меатаэль. Потом Арон вскочил на ноги, не забыв подхватить кошель с амулетами, сделал несколько шагов в сторону, развернулся. Вернулся к Мэотаэлю и встал, нависая над ним, все так же сидящим на земле. «Даже если я сумею поверить в то, что ты не предавал меня, а я, как ни стараюсь, поверить в это не могу...» Но даже если ты действительно пытался спасти Альмара и не замышлял ничего иного, в любом случае ты оставил меня одного, потерявшего память и окруженного врагами. Ты украл моего сына. Ты лгал мне, наплевав на все клятвы, наплевав на то, что дважды должен мне свою жизнь. Убить тебя после такого — самый разумный поступок, единственный разумный поступок. «Ну вот скажи мне, какой толк от тебя живого? Какая польза, а, Мэль?» Спросил и замер, выжидательно глядя на Мэатаэля, который с запозданием сообразил, что вопросы про толк и пользу риторическими не были. Словно бы Арон желал получить хоть какие-нибудь доказательства того, что, оставляя Мэатаэлю жизнь, поступает правильно. И что ответить? Обязательно надо было что-то ответить. Если реальной пользы нет, ее следовало придумать. Только вот в голове так извинела пустота. Похоже, мы от Аэля сегодня слишком много били и выбили из головы все умные мысли. Даже магическое лечение не помогло. И сдавшись, мы Атаэль вздохнул. Не знаю, понятия не имею, какая тебе от меня может быть польза. Рон посмотрел на него долгим взглядом, потом сел рядом, положил ладонь на лежащий неподалеку камень. Мгновение, и тот рассыпался под ладонью мага мелким песком. Еще мгновение, Маэтаэль даже с расстояния в фут почувствовал обжигающий жар, и песок потек, превращаясь в лужу жидкого полупрозрачного стекла. Третье мгновение, жидкое стекло разделилось на три части и поднялось наверх, принимая форму идеально правильных шаров. Жар схлынул, потянуло пронизывающим холодом. А в руке Арона, словно из ниоткуда возник нож, который через мгновение оказался прижат к горлу Меотаэля. «А как же твоя часть, которая не хочет меня убивать?» — просил полуэльф, торопливо чувствуя холод стали, а потом, когда нож разрезал кожу, мгновенный укол боли. Рука Рона, держащая нож, замерла. Он мрачно усмехнулся, но ничего на это не сказал. Потом сделал движение другой рукой, и Мэт Аэль ощутил знакомое прикосновение овеществленных теней. Тени зажали его голову в одном положении, не позволяя ей шевельнуть. На редкость неприятное ощущение. Потом полуэльф увидел, как в воздух поднялся один из созданных Ароном стеклянных шаров, оказавшийся полом внутри, с круглым отверстием наверху, и прилетел магу в левую руку. Маятаэлю пришлось скосить глаза, чтобы увидеть, что именно Арон собрался с ним делать. Арон поднес шар к порезу на шее Маятаэля и наполнил кровью. Сразу после этого стенки шара поднялись и закрыли отверстие. Так что кровь Меатаэля оказалась запечатана внутри. То же самое Рон проделал с двумя другими шарами, после чего отправил их все в свою походную сумку, небрежным прикосновением залечил порез, отодвинулся от Меатаэля и отозвал тени. — Это все зачем? — спросил полуэльф. Мой поводок ты обрезаешь, но свою кровь изменить не сможешь. «Небольшая гарантия, что во второй раз ты меня не предашь». «Арон!» «Да-да, я помню. Ты не предавал. И вообще ты и верность и искренность воплоти». Арон снова мрачно усмехнулся. Эльф вздохнул, потом подумал, что небольшая гарантия была отличным знаком. Знаком, что Арон действительно решил его не убивать. Более того, решил отпустить хотя развязывать все еще не торопился. Вот только зачем ему кровь? Моэтаэль знал, что кровь позволяла магам находить людей. Но и только. Или же ее можно было использовать иначе? И Арон знал такой способ. «Время у нас есть до полудня», — сказал тем временем маг. «Расскажи мне о Бальмаре». «Что рассказать? И почему до полудня?» потому что в полдень мой резерв восстановится полностью». Рон пожал плечами. «А рассказать тебе нужно все, что случилось за месяцы, прошедшие с похищения. Начинай. Я слушаю». «Может, хоть удавку уберешь? Неудобно». понимал, что нарывается, но ведь действительно было неудобно. «Да неужели?» — Рон хмыкнул. «А мне, знаешь, было неудобно, когда жрецы-гиты меня убивали. Очень неудобно. Злопамятный ты, пробормотал полуэльф, пытаясь устроить руки так, чтобы веревка меньше давила на горло. Слова Арона кольнули знакомым угрызением совести. Сейчас, правда, изрядно приглашенным фактом воскрешения мага. Но что ему было делать? Опять просить прощения, а толку. Память у меня хорошая, согласился Арон. Так я жду. Арон, скажи. Ты вспомнил? Все вспомнил? Если корона вернулась память, но он все равно искал сына, забросив остальные дела, то, может быть, Эль был неправ тогда? Может быть, Мак и не собирался приносить Альмара в жертву ради своего восстановления? И все это было огромным недоразумением, и свое видение Эль тоже расшифровал неправильно и... Не зли меня, Мэль. Глаза Арона не блеснули. Сейчас вопросы задаешь, не ты? Значит, не скажет. У Мэта Элли было только одно свидетельство того, что память корону действительно вернулась. Тот факт, что он знал, как действует амулет, блокирующий доступ к магии. Но это могло объясняться и иначе. Арону это мог кто-нибудь рассказать, может шаман, может другой маг или даже обычный человек, использующий как сам Меатаэль шаманский амулет. И тогда причина, по которой Арон желал найти ребенка, оставалась именно такой, какую Меатаэль предположил в самом начале. Наверное, Меатаэль молчал слишком долго, потому что Арон чуть шевельнул пальцами, и удавка, накинутая Меатаэлю на шею, дернулась и болезненно сдавила ему горло. Пожалуй, если Мэтаэля расскажет Арону о путешествии с Альмаром, ребенку это никак не повредит. Арон слушал рассказ молча. И только когда история дошла до найденных черепов бесов, остановил Мэтаэля и велел подробнее рассказать о находке и о том, что сказали шаманы, которым он находку показал. «Да ничего особенного, просто забрали у меня черепа, чтобы передать верховному шаману». «А, и еще одна старая шаманка несколько раз пробормотала Адша-тайки, то есть время хаоса», — маг поморщился. «Опять это бесово время хаоса». «Значит, турский язык Арон помнил. Еще одна монета в копилку того, что память к нему вернулась. Хотя, может быть, он помнил его и летом, даже после своего неудачного эксперимента?» О том, как Альмар попал вместе эхо в ловушку, подстроенную подростками Турами, Рон выслушал тоже молча, только нехорошо прищурился. «Они все мертвы», — сказал он, когда Мэтаэль договорил. «Ты? Нет, не я. Когда светлые маги явились в степи, они нарушили перемирие. Чтобы свидетелей этому нарушению не осталось, они уничтожили все племя и тех подростков тоже». При упоминании парней, подставивших кальмара, лицо Арона на мгновение приняло привычное полуэльфу жесткое холодное выражение, говорившее «Останься, эти туры в живых!» Пожалели бы об этом. Вот только хотел бы Меатаэль знать, почему Арон злился на самом деле. Потому ли, что эти подростки пытались убить его сына, или же потому, что этим убийством могли лишить его средства восстановить свою память. Как Мэтаэль не пытался понять по реакции мага настоящую причину его гнева, у него не получалось. Потом речь дошла до схватки между Альмаром и Шенгом. «Мэль, ты! Какого беса? Альмару всего 10 лет! Что за бесовое испытание ты додумался ему устроить?» Теперь гнев Арона был направлен на самого Мэтаэля, но это был нормальный гнев, а не ледяная ярость, а значит, немедленной смертью не грозил. Он должен был научиться защищаться и убивать. И я не устраивал испытания. Я всего лишь не стал вмешиваться в уже идущую схватку. Только проследил, чтобы Альмар не пострадал. Не пострадал? Он ребенок. Да даже у нас. Даже на севере подростков не берут в военные походы раньше, чем им исполнится шестнадцать. Ты сам убил впервые, когда тебе было всего двенадцать. Думаешь, я рад этому? Арон вскочил на ноги. «Думаешь, я этим горжусь? У меня не было выбора! Но мой сын не должен был проходить через такое! У него должно было быть нормальное детство!» Мэтт поднял голову, следя за магом, который опять по старой привычке вышагивал туда-сюда по поляне. Так он делал всегда, когда что-то выводило его из равновесия. «Нормальное детство!» Мог Корон так долго не забирать Альмара у Тармалгона именно потому, что желал для сына нормального детства? Без покушений, без оборотней, без темной магии, без необходимости убивать, а вовсе не потому, что не хотел привязаться к мальчику, как решил полуэльф. Ответов на эти вопросы у Меотаэля не было. «Чтобы у ребенка было детство, нормальное или нет, он должен сперва выжить», — сказал Мэтаэль твердо. Вот уж в чем в чем, а в том, что его подопечный научился убивать врагов, виноватым он себя не чувствовал. «Должен научиться защищать себя. Я не мог быть рядом с ним всегда. Альмар, он хороший мальчик, но слишком мягкий, слишком добрый». «Знаешь, когда я предложил убить для него Тара Малгона, чтобы он мог безопасно вернуться домой, он отказался!» «Отказался, говоришь!» Арон остановился, потом вновь сел на землю неподалеку от Мэтаэля и потер лицо ладонями. «Ладно, рассказы...» Арон резко замолчал, повел головой с стороны в сторону, будто принюхиваясь, и потом уставился куда-то на север. Но Меотаэль достаточно хорошо его знал, чтобы понимать. К обычному чутью это отношение не имело. Так срабатывало чутье мага на опасность. «Бесов старик!» — прошипел Арон, и по лицу его на мгновение скользнула гримаса ненависти. Потом быстрым движением он открыл кошель с амулетами, вытряс все на землю, выбрал несколько и швырнул в сторону своего походного мешка. А тени поймали эти амулеты еще в воздухе и в мешок уложили. Другие же тени подхватили оставшиеся амулеты с земли, засунули назад в кошелек и аккуратно убрали кошель в походный мешок Меатаэля. А потом полуэльф почувствовал, что его руки вновь свободны, а удавка больше не давит на горло. «Если он не будет ни о чем тебя спрашивать, молчи», — отрывисто велел Арон. Если спросит, добавляй в конце фразы «мастер». Отвечай сразу, кратко, по делу, правдиво и почтительно. Так почтительно, будто говоришь «с верховным шаманом». Даже нет, с целым собранием верховных шаманов. Мель, ты меня понял?» э <фот voix thousands> <и nooit> Ответить мы от Айль не успел. Из-за холма вышел человек и направился к ним. Вернее, мгновение назад он был еще там, далеко, а затем вдруг оказался совсем рядом, будто прошел невидимыми вратами. На старика человек походил слабо. Крепкий мужчина, лет сорока, коренастый и широкоплечий, с типичной внешностью кочевника. Судя по узорам на одежде из племени Унсар. Маата Эль перевел взгляд на Арона. Лицо мага не выражало сейчас никаких эмоций, кроме вежливого внимания. Ни тени прежней ненависти... И ни те удивление, когда унсар вдруг вот так переместился в пространстве. Поднявшись на ноги, Арон поклонился унсару как младший старшему. И меат торопливо повторил его движение, одновременно пытаясь понять, кем мог быть этот чужак. И... мастер? Почему мастер? Так среди магов было принято обращаться к своим наставникам. Но Арон не раз упоминал, что его учитель погиб много лет назад. «Заставил ты меня побегать за собой по степи», — сказал унцар вроде бы добродушно, но за словами слышалась угроза. Арон развел руками. «Прошу прощения, что доставил вам неудобства, мастер». «Я ненадолго потерял тебя на тропе местных духов», — продолжил унцар. «Эти выскочки им перекрыли...» Он вдруг замолчал, и почти доброе выражение его лица сменилось откровенно недобрым. Твое эрре! Что ты сотворился со своим эррой, мальчишка?» «Мальчишка? Интересно, когда к великому магу Арону Тангилу, главе темного Ковена и наместнику Севера, обращались так в последний раз?» «Лет пятнадцать назад? Двадцать? Или того больше?» Несмотря на очевидную серьезность ситуации, мысленно Мэтаэль не удержался от смешка, а потом подумал, что он, наверное, тоже злопамятный. Нехорошо, у Орона ведь было куда больше причин злиться, а он Мэтаэля простил, то есть, кажется, простил. Между тем, Арон ничем не показал, что такое обращение его задело. — То не так с моей мэрой, мастер, — просил он вежливо. — Что не так? А сам не чувствуешь? Оно порвано, перекручено и двоится во многих местах. — Вот оно что. — Должно быть последствием моего воскрешения, тем же тоном и также без тени удивления, — сказал Арон. а А-а-а, воскрешение, — задумчиво протянул он сар. — Ну, возможно, возможно. Я слышал о твоей смерти. Да, не вовремя ты позволил себя убить. Впрочем, воскрес и ладно. Через несколько дней он вновь замолчал и на этот раз молчал куда дольше. Взгляд его скользил по Арону, по пустому пространству рядом с ним и вновь возвращался к Арону. И когда он, сар, заговорил мы Меатаэлю вдруг, без всякой причины, Захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Главное, подальше отсюда. Мертвое искусство, которому я тебя обучил, где оно? Вдобавок к странному мастеру еще и мертвое искусство? Как многого оказывается, моя Таэль не знала о своем друге. Я заменил его тенями. Прежним вежливым тоном ответил Арон. Он, сэр, на это отреагировал не сразу, и выражение лица у него было такое, словно он не мог поверить тому, что услышал. — Ты! Ты посмел? — выдохнул наконец. — Бестолковый мальчишка! Зачем? Я не мог контролировать свой мертвый дар. Пришлось от него отказаться. — Не мог контролировать? «Не мог контролировать и поэтому отказался от величайшего могущества, доступного смертному?» «Именно так, мастер!» Желание куда-нибудь исчезнуть, появившееся у Мэтаэля полминуты назад, стало почти нестерпимым. А Тунсара несло смертью, и с каждым мгновением это ощущение становилось сильнее. А потом разом схлынуло. «Тебе невероятно повезло, что я не узнал о твоей глупости и неблагодарности раньше», — сказал он сар бесцветным голосом. «Сейчас возможности подготовить нового ученика у меня нет. Придется работать с тобой. Время закончить то, что не успел сделать я, почти наступило». Лицо Арона продолжало выражать все то же вежливое внимание. Но моей Таэлю показалось, будто маска готова дать трещину и рассыпаться. Арон явно понимал, о чем говорил Лунсар, и упомянутое мастером почти наступившее время Магу сильно не нравилось. Сколько осталось до наступления этого времени, мастер? – просил Арон. Может быть несколько дней, может быть несколько часов, тем же бесцветным голосом ответил Лунсар. «Раз ты лишился своего лучшего оружия, придется дать тебе другое. Если сумеешь им овладеть, шанс у тебя будет. Не сумеешь — умрешь». Унсар махнул рукой, и в воздухе перед ним возникло что-то странное. Оно напоминало врата, но лишь самую малость. Форма была не та, цвета были не те. Но Унсар не шагнул в них, а впервые за все время посмотрел на Меатаэля. «Тот самый полукровка Таэль?» «Да, наслышан. Твоя прабабка просила, если встречу, передать тебе привет». «Пробабка?» — растерянно повторил Таэль. «Насколько он знал, со стороны матери обе его прабабки давно ушли к многоликому, а может, уже и возродились в новых телах. Со стороны отца эльфа?» Эльфы, конечно, жили куда дольше людей, и пробабки с эльфийской стороны вполне могли здравствовать до сих пор. Вот только Мэтт Аэль очень сомневался, что высокородным древним эльфийкам есть дело до побочного правнука полукровки. «Пра-пра-пра... Я не считал, сколько раз пра...» Унсар небрежно махнул рукой. «Среди всех ныне живых потомков ты ее любимчик». Потом Унсар повернулся к Арону и жестом указал на странные врата. И Меатаэлю на мгновение показалось, что Арон не выдержит. Его мнимое послушание исчезнет и... Но нет, Макс держался и сейчас, только глаза посветлели, будто на мгновение покрылись ледяной коркой и вернулись в норму. Арон шагнул внутрь врат первым, Унсар последовал за ним. Врата полыхнули серебром и исчезли. Меатаэль остался в степи один.